Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филипп Филиппича раздулись, и очки вспыхнули. "Вы про кого говорите?" спросил он у Шарикова с высоты. "Позвольте узнать." "Про кота я говорю, такая сволочь," ответил Шариков, бегая глазами. "Знаете, Шариков," переведя дух, отозвался Филипп Филиппич, "я положительно не видел более наглого существо, чем вы." Барменталь хихикнул. Вы, продолжал Филипп Филиппич, просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили сами и еще позволяете? Да нет, этот черт знает, что такое. Шариков, скажите мне, пожалуйста, заговорил Барменталь, сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие. Декар. Какой я декар, хмуро отозвался Шариков. Ничего и не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно, только и ищет, как бы что своровать. Фаршлоп полудари. Я его поучить хотел. Вас бы самого поучить, ответил Филипп Филиппич. Вы поглядите на свою физиономию в зеркало. Чуть глаза не лишил мрачно отозвался Шариков, трогая глаз чёрной мокрой рукой. Когда тёмный от влаги паркет несколько подсох и все зеркала покрылись банным налётом, из звонки прекратились. Филипп Филиппч в сафьяновых красных туфлях стоял в передней. Вот вам, Фёдор, покорнейше благодарим. Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что. Выпейте удари Петровны водки. Покорнейше благодарю. Фёдор Пемэлс и потом сказал: "Тут ещё Филипп Филиппч, я извиняюсь, уж прямо и совестно, только застекло в седьмой квартире гражданин Шариков камнями швырял". "В кота?" спросил Филипп Филиппч хмуришка как облако. "Тот и что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать". "Чёрт!" Кухарка у Шариковых их не обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили. Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах, сколько нужно. Полтора. Филипп Филиппш извлёк три блестящих полтинника и вручил Фёдору. Ещё за такого мерзавца полтора цилковых платить, послышался в дверях глухой голос. Да он сам Филип Филипп Chaburnonsa, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. "Не сметь!" явно больным голосом воскликнул Филип Филиппч. "Да уж это действительно многозначительно заметил Фёдор. Такого наглого я в жизни свою не видел. Барменталь как из-под земли вырс. Филип Филипп: Филиппич, "Прошу вас, не волнуйтесь". Энергично эскалап отпер дверь в приёмную и оттуда нанёс его голос: "Вы что? В кабаке, что ли?" "Это так", добавил решительный Фёдор. "Вот это так, до да поуху бы ещё". "Ну что вы, Фёдор?" печально буркнул Филипп Филиппч. "Помилуйте, вас жалко". Филип Филиппич